Скромный синий указатель с белыми буквами «Бохова» включает мой мозговой компьютер. Резко торможу, сворачиваю направо на узкую асфальтовую дорогу. Отчаянно визжат шины, заносит зад. С трудом выравниваю машину и вновь набираю скорость. Сзади страшно скрипит тормозами джип. Его несет юзом. Потом он становится в раскоряку, перекрывая дорогу. С трудом расходится с автобусом и, выставив в яростном рычании хищную морду, бросается следом. Наверное, гоблины внутри считают, что я сошёл с ума, добровольно углубляясь в безлюдную местность. Конечно, если бы мы были героями кинофильма, то я бы легко справился с ними, с помощью приёмов карате, кастета, неизвестно откуда взявшегося Глока или спустившегося на парашюте Густова в полном снаряжении рейнджера. Но киногероям помогают сценарист и режиссёр, а я должен рассчитывать только на себя. Дорога петляет по холмам, кругом зелёные поля и вековые деревья. мимо проносится указатель Стравсина Ферма 1 км. Вот лужайка, с которой мы с Галычкой синхронно рыбачали с живописными окрестностями. Было очень здорово. Именно здесь я сравнил страусов с боевыми треножниками марсиан. Всё-таки сливовица с пивом здорово обостряет фантазию и образное мышление. Поворот, пологий спуск. Внизу открывается великолепный ландшафт с озером и очаровательным домиком. Но сейчас некогда любоваться природой. Я рассматриваю забор из толстых жердей, огораживающий холмистый участок размером примерно в квадратный километр, на котором небольшими группами неспешно, будто беседуя, прогуливаются страусы. Иногда маленькие головы на длинных шеях ныряют вниз, видная к проросшему пучку травы. Несколько особей толпятся вокруг дерева, дотягиваясь до зелёных листочков. Завидев наконец жёлтое пятно, съезжаю с дороги и по траве направляю машину к ограде. Мерседес прыгает по кочкам. Торможу, выпрыгиваю наружу, оглядываюсь. Сверху уверенно катится Гелендваген. Его пассажиры должны радоваться. Глупый лох попал в западню. Теперь ему некуда деваться. Действительно, Мерседес почти упирается капотом в жерди ограды. Свернуть некуда. По такому рельефу, разве что на танке, Гелендваген неотвратимо надвигается. На столбе ограды висит желтая куртка. Я надеваю ее, ныряю между жердей и бегу. Бегу, экономя силы, главным образом для того, чтобы пробудить у преследователей охотничий азарт. Сзади громко хлопают дверцы джипа. «Циклоп, давай за ним, быстро!» Пронзительным, с блатными интонациями голосом командует блондин в черных очках. Значит, он старший. Наверняка за непроницаемыми стёклами прячутся безжалостные водянистые глаза. Я знаю таких типов. Они делают кровавые дела не только за деньги, они получают ещё и удовольствие от своей работы. Бежать трудновато. Земля неровная, ноги подворачиваются на многочисленных кочках. Вся трава выщепана. Часто встречаются внушительные кучки страусиного помёта. Как бы не вляпаться. Впрочем, сейчас это не самое страшное. Время от времени оборачиваю, с контролирую обстановку. Циклоп с трудом перелазит через забор. Бландин уже проскользнул между жердями, но не торопится в погоню, а нетерпеливо переминается с ноги на ногу, ожидая на парнике. Видно, не хочет оказаться со мной один на один и правильно делает, между прочим. Наконец циклоп тоже преодолел заграждение. Он действительно огромен. Бландинчик ему по грудь. В животном мире гигант был бы вожаком, но сейчас Они с справедливостью цивилизованности. Именно невозрачный блондин жестом полководца посылает его вперёд. Тот бежит с грациозностью бегемота, получивший поддержку шеф бросается следом. В руках преследователей какие-то палки, скорее всего, безбольные биты. Может быть, конечно, клюшки для гольфа или городошные биты, но вряд ли. Эти виды спорта почему-то в меньшем почёте у бандитов. Интересно, если у них пистолеты, Между нами метров 200 приличная фора. Впрочем, всё относительно, смотря как у них за спортивной формой. К счастью, преследователи бегут вяло. Кросс по пересечённой местности явно не самая сильная сторона в их физической подготовке. Вполне понятно, у бандитов совсем другая специализация. Если догонят, постараются её продемонстрировать. Эй, ты, стоять, кричит кто-то из них, наверное, блондин. Стоять, козёл, хуже будет. О, какая невоспитанность! Как ему не стыдно, если не передо мной, но хотя бы перед страусами. Что они подумают о людях, так бесторемонно вторгшихся в их владения? Хозяева загона насторожились, они перестали прохаживаться и замерли, рассматривая разворачивающиеся действия. На моём пути слева две особи, рядом с ними ещё две, вытянутые шеи, напряжённые позы. Справа в отдалении большое скопление, штук 15-20. Даже на таком расстоянии чёрный граф выделяется своими размерами. Похоже, у них собрание или общий приём пищи. Но сейчас они оставили текущие дела и тоже окаменели, уставив на чужаков свои перископы. Я бегу изо всех сил, непроизвольно забираю влево. В висках на очень низких частотах ухает мощный буфер. В воздух тяжёлым сгустком забивает лёгкие. Две пары страусов совсем близко. Перехожу на шаг. заискивающе улыбаюсь и даже делаю рукой движение, как сеятель, разбрасывающий зерна. «Дескать, ребята, я же вас кормлю!» Обнаруживаю на правой руке костет. «Когда я его надел и чем он мне поможет?» Четыре пары ледяных глаз с высоты гипнотизируют меня недобрыми взглядами, как козявку, которую можно склевать в любой момент. Ротовые щели напоминают жестко сжатые губы, Расстояние сокращается. Глаза у них водянистые и безжалостные, но они не прячут их за тёмными стёклами, как блондин. Между нами метров 6-7. Я чувствую специфический птичий запах, который бывает в голубятнях. Громадные птицы напряжены и насторожены, как пограничники, проверяющие подлинность поддельного паспорта. И неизвестно, к какому выводу они придут и какое решение примут. Э-э, ребята, я свой, вы что, куртку не видите? Они молчат. На цыпочках, затаив дыхание, прохожу мимо одной пары, благополучно миную вторую. Не шевелятся. Я потерял темп. Преследователи успешно сокращают расстояние, приходится вновь перейти на бег, пока трусцой, чтобы не раздражать обитателей загона. Но вспотевшей спиной всё ещё чувствую ледяные взгляды. Стоять, козлина, я тебя на куски порву. Раздается сзади. «Стой! Хуже будет!» Обернувшись в очередной раз с облегчением, вижу, что четыре головы повернулись к моим преследователям. Циклоп и блондин бегут, спотыкаясь, матерятся, размахивают своими палками. Видно, что они выбились из сил. Оружия у них, конечно, нет, иначе они давно пустили бы его в ход. У меня открылось второе дыхание, и я вновь набираю скорость. «Видите гоблины? Преимущество здорового образа жизни и регулярной утренней зарядки». а преимущество культурного и вежливого поведения вам еще предстоит оценить. Зря вы дебоширите, орете и машете своими палками. Зря по укореневшейся привычке плевать на все и вся, плюете на хозяев этой территории. Вы не в цивилизованном обществе с презумпцией невиновности, адвокатами и коррумпированными судами. Вы в мире живой природы, а здесь свои правила поведения и свои наказания». Но гоблины об этом не знают, да и не хотят знать, а зря. Через минуту тихая благостность осеннего дня резко меняется. Сзади раздаётся топот. Чёрный граф несётся по выщепанному неровному полю, за ним мчатся несколько десятков собратьев. Точь-в-точь точь кавалерийская атака из фильма про гражданскую войну. Не хватает только ржания коней и криков ура. Гигантские птицы несутся молча, четырёхметровыми шагами из-под кактистих лап вылетают комья земли. Стометровку они покрывают за несколько секунд и накрывают гоблинов, как волна цунами. "Глядцы, хлоп, чего они?" истошно кричит блондин. Бей!" В следующую секунду чёрный граф ударяет его грудью, и надломленное тело бесформенным кулем отлетает на несколько метров в сторону. Циклоп пытается отмахиваться своей дубиной, но безуспешно. Несколько десятков особей подминают его под себя. Я бегу изо всех сил и больше не оборачиваюсь, пока не достигаю противоположного конца загона, ныряю между жердей и вновь оказываюсь в цивилизованном мире. Обессиленно валюсь на землю. Хватаю открытым ртом воздух, начинаю дышать низом живота, успокаивая отчаянно бьющееся сердце. Потом оглядываюсь назад. С чем сравнить открывшуюся картину? С хватки за мяч в футболе, давки на вино винограда нового урожая, какой-то бешевашный групповой танец, замес глины с соломой на саман для дома? Не знаю. Сбившиеся в кучу огромные птицы дёргаются, подпрыгивают, пикируют клювами куда-то вниз. Брр. Я встал, снял яркую куртку и пошёл обратно. На этот раз обойдя забор по периметру, Конечно, это в два раза дольше, но я не спешу догонять циклопа и его бландинистого шефа. Стравцы продолжали свою работу не меньше 10 минут, потом постепенно стали расходиться, оставив на вытоптанной земле две плоские, тряпичные, потерявшие форму куклы. Я старался не смотреть в ту сторону. Вернувшись к исходной точке, аккуратно повесил на место жёлтую куртку, сел в Мерседес, Сдал с задом, развернулся, осторожно объехал сиротливо стоящий Гелендваген, выкатился на асфальт и поехал вверх, в сторону трассы. Оглянувшись, я увидел выскочившего из дома человека в клетчатой рубахе с засученными рукавами. Похоже, это Вадим. Он размахивал руками и, судя по всему, звал кого-то на помощь. Руки в пежонских апельсиновых перчатках, как ни в чём не бывало, лежат на руле. Ярко светит солнце, справа и слева раскинулись поля с пустыми шпаллерами от уже убранного хмеля. Гладкая узкая дорога быстро ложится под колёса. Как будто ровно ничего не произошло, только лежащие на руле пальцы дрожат, хотя они ничего не сделали. В очередной раз я загреб жар чужими руками. Мне уже случалось устраивать так, что нужную мне работу выполняли другие. Конкурирующие разведки, бандиты, полиция или контрразведка страны пребывания, даже дикари-людоеды, но птицы в таком качестве выступили впервые. В очередной чистой и аккуратной деревеньке я притормозил у телефона-автомата, набрал нужный номер. Алло, послышался натреснутый голос, странный в своей неопределённости. Он не имел ни возраста, ни пола и мог принадлежать кому угодно. Здравствуйте. Это из фирмы Travel Limited. К сожалению, вашему стажёру закрыли визу. У меня были проблемы, поэтому я не мог сообщить сразу. Сейчас всё уладилось, хотя пришлось аннулировать вызовы двум неблагонадёжным клиентам. Сейчас взял документы и еду в столицу, чтобы выяснить насчёт стажёра, постараюсь найти его поручителя. Вы пока формируйте группу. Думаю, вылет пройдёт по расписанию. До свидания. На том конце провода молча положили трубку.